692. -е. Ноябрь 27. Движение, происходящее в оболочках и вызывающие ощущение страдания, полезное тем, что достигая известной степени напряженности, помогают отделить того, кто смотрит, от того, кто переживает. Смотрящий остается. Переживающие переживания проходят. Безмолвный рекордер стоит в стороне, все запечатлевая и откладывая накопление в чаше. И три потока – плотной, астральной и ментальной материи – непрерывно продолжают свое течение через плотное, тонкое ментальное тело. И если в себе силы найти сознательно становиться в стороне и с стороны наблюдать течение этих потоков, то можно объединиться с смотрящим, коснуться дыхания вечности. И если страдания помогают отойти от своего малого «я» и понять приходящую природу личности – то это в конечном итоге приведет к освобождению от этого начала, а значит, от власти переживания его над сознанием. Страдание блага, если осознанных смысл.